слепа. Продалась колебану, как уличная девка. Позволила ему тратить на меня столько денег, и хоть сама себя убеждала, что это только справедливо, это вовсе не так. Я все-таки испытывала чувство благодарности, и из-за этого старалась относиться к нему получше, даже когда дразнила, шипела, даже когда смеялась над ним, даже когда швырялась его драгоценными тарелками. Ведь все это доказывало, он что-то для меня значит.